этой ночью. Наверное, у каждого есть подружка или друг, любитель татуировок. Нет, не такой, чтобы сделать одну большую, красивую, или маленькую, едва заметную, например, умную надпись тонким пером, и на том остановиться. И только изредка, как бы невзначай, демонстрировать тату окружающим. Нет, в наши дни среди знакомых обязательно отыщется подлинный фанат, использующий своё тело как холст, регулярно посещающий мастера и постоянно придумывающий, чего бы ему ещё набить. И где? Размышляющий, как соседние рисунки будут сочетаться, и будут ли они сочетаться, и можно ли сделать так, чтобы один плавно переходил в другой. Фанаты. При этом среди больших любителей татуировок есть не только представители контркультуры, музыканты, футболисты, футбольные фанаты и все те, кого общество привычно называет неформалами или маргиналами. И на ком татуировки смотрятся, если неорганично, то хотя бы не вызывают удивления. Не только они. Среди любителей тату много успешных людей, будничной одеждой которых являются деловые костюмы, в том числе дорогие деловые костюмы. И потому их многочисленные татуировки не выходят за границы закрытых зон. Приходя на работу, они видят в зеркале себя обычного, такого же скучного, как все окружающие. А дальше? Дальше возможны три варианта. Или терпеть себя скучного, преображаясь только после работы или внутреннее «я» заставит выделиться из ровной шеренги коллег, или взбунтуется, потребовав сорвать границы и покрыть татуировками кисти рук, шею, а иногда даже голову и лицо. Один такой, сорвавшийся, был среди знакомых убийцы. До какого-то времени он не позволял себе выходить за рамки, затем предохранитель сгорел, и человек начал превращаться в живую картину или в живую галерею, поскольку картин на нем было множество. К счастью, лицо пока не трогал, и на том, как говорится, спасибо. Убийца такого фанатизма не одобрял, но он был далек от мысли воспитывать знакомых, поскольку, по его мнению, взрослые люди должны сами принимать решения и сами за них расплачиваться. Однажды они договорились встретиться в тату-салоне, чтобы потом вместе отправиться на встречу с друзьями. убийца которому никогда раньше не доводилось бывать в подобных заведениях ожидал увидеть нечто байкерское флаг конфедерации на стене мотоцикл американской марки в углу соответствующей картинки на стенах и девушку в соответствующем прикиде застойка администратора другими словами увидеть те штампы которыми обычный человек снабжает подобные заведения но к своему большому удивлению Убийца оказался в холле, больше напоминающем приемную офиса. Стойка, диваны, кофемашина, на журнальных столиках толстые альбомы с вариантами тату, на стенах фотографий клиентов и знаменитостей, демонстрирующих сделанные здесь татуировки. Но первое, что бросилось в глаза, была табличка «Добро пожаловать в твою новую зависимость». И не сказать, что она висела на самом видном месте. Хотя нет, на видном. На стене за стойкой, за спиной администратора. Висела на видном месте и бросалась в глаза. В твою новую зависимость. Очень ёмко. И очень точно. А главное, совершенно не обязательно о тату. Потому что, увидев табличку, убийца мгновенно понял, что она о нём. Странно, но до случайного визита в тату-салон убийца никогда не задумывался над тем, что с ним происходит. Теперь все встало на свои места. Добро пожаловать в твою новую зависимость. Убийца купил такую же табличку для своего логова и часто вспоминал тот случай. И признавался себе, да, зависимость. Такая же поганая, как наркомания. Вылечиться невозможно, а в его случае даже за помощью обратиться не к кому, потому что способ лечения предложат один единственный — пожизненное заключение. И сейчас, лёжа в тёмной спальне и перебирая в памяти своё появление на могиле Русиного, убийца неожиданно вспомнил визит в тату-салон. Свои эмоции. И в очередной раз то ли сотый, то ли тысячный сказал себе «Да, зависимость». И улыбнулся. Сейчас убийца улыбался, но вовсе не потому, что признал свою зависимость и принял ее. Просто настроение было таким. Он знал, и это знание тоже вызывало улыбку, что в другом настроении и в других обстоятельствах одна мысль о зависимости наполнит его бешеной яростью, которая потребует немедленного выхода. Но сейчас убийца вспоминал табличку с сентиментальной теплотой. «Зависимость. Не она ли виновата в том, что на пустынной подмосковной дороге пролилась кровь бывшего полицейского?» «Какая разница?» а «Разница в том, что когда убийство тщательно продумано, удается избежать неприятных последствий. Полицейские потопчутся вокруг мертвого тела, посмотрят по сторонам, ничего не найдут и будут вынуждены отступить» как обычно. Если же нанесен спонтанный удар просто потому, что захотелось крови, то могла быть допущена ошибка». «Не было никакой ошибки», — сказал убийца, глядя в темноту спальни. «И последствия будут, ведь на этот раз человек не случайный. Полицейские обязательно догадаются, где следует искать, подойдут совсем близко» но все равно упрутся в полное отсутствие улик и каких бы то ни было следов. А главное — в абсолютную бессмысленность преступления. Не сразу, но сообразят, что связь между убийством и книгой, за которую они ухватились, не может являться мотивом убийства. И отступят? А куда им деваться? Это будет красиво. Улыбка убийцы стала намного шире а ноздри раздулись, и наверняка прольется не только эта кровь.